Глава сороковая. Последняя беседа и много боли. «Здравствуй, воин!» «Давно не виделись!» — воскликнул я. Собеседник выглядел, как Фидель Кастро, являясь полной копией. Странный сон вновь снится мне. «Я пытался связаться с тобой, но теперь это гораздо сложнее», — сказал Фидель. «Мои силы на исходе. Скоро я перестану существовать». «В этом есть плюсы, меня больше не будет глючить», — улыбнулся я. Пейзаж, открывшийся с одной из вершин Таганая, прекрасен. Откликной гребень. В этот раз фантазия решила посетить именно это место. Видимо, соскучился по родным местам. Южный Урал не сравнится с красотами Кавказа. Но прекрасен по-своему. Скорее всего, это последняя встреча. Ты либо умрешь... «Либо будешь жить, слишком сильные повреждения», — сказал он. «С чего мне умирать?» — спросил я. «Чтобы наша связь установилась, ты должен провалиться в глубины сознания, быть на пределе. Сейчас ты, как никогда, в жизни близок к смерти. Я здесь, чтобы помочь в последний раз». «А разве раньше ты мне помогал?» — удивленно спросил я. «Много раз. Тебе постоянно везло, моих рук дело», — ответил он. Образно, конечно. Рук я не имею. «Что еще ты делал со мной?» «Ничего. Спас второго воина. Дал иммунитет». Кастро подошел к большому булыжнику и сел на него. Затем продолжил. «Я передал пакет информации. Он знает, что нужно делать». Я рассмеялся. «Ты про Смирнова?» «Ничего он не знает. Несет чепуху, в которую сам не до конца верит. Смирнов знает все». Информация всплывает в голове постепенно, чтобы он не сошел с ума. Похоже, это я сошел с ума. Приблизившись к другому камню, я сел на него. Смотреть на собеседника не хочется. Нет, ты вполне нормально себя чувствуешь. Психика в полном порядке, что нельзя сказать о физической оболочке. Она сильно повреждена. Собеседник встал и подошел вплотную, положив обе руки на мои плечи. Он продолжил. «Моя миссия закончена. Игнат, тебе пора возвращаться». Я хотел остановить его, но не успел ничего сделать. Ландшафт изменился, а Кастро вновь стал похож на белую фигуру, как в первую встречу. Мгновение он существовал, а потом исчез, став частью меня. Я попытался изменить пейзаж, как делал прежде во снах, Но темнота окутала. Неведомая сила подхватила и понесла мне известность Отказываясь понимать происходящее, сознание померкло. Казалось, тело порвали на куски, а потом сшили обратно. Каждая клетка организма дает знать о себе сильной болью. Видеть и слышать не способен. Понять, где нахожусь, тем более. Не знаю, сколько времени пролежал в таком состоянии, по ощущениям, целую вечность. Иногда казалось, что слышу звуки, но потом все пропало. Страдания не могли продолжаться бесконечно, и постепенно боль ушла. Я попытался открыть глаза, но ничего не вышло. Контроль над телом вернулся. Ноги и руки находятся на прежнем месте. Голова отзывается неприятными ощущениями, «Самое главное, я начал слышать голоса товарищей». «Он должен был умереть через несколько часов после штурма», — сказал Матвей. «Не понимаю, как такое возможно? С такой кровопотерей просто нереально выжить». «Для обычного человека...» «Нет», — заговорил Алексей. «Вальфа и Вымпел служат Супермена, если ты не понял». «Супермена в пули не берут, Шухов и Кириенко круче», — сказал Матвей. «Такого я давно не видел». «Артем очнулся?» «Да». «Ему меньше Игната досталось», — ответил Алексей. Слушая разговор, я вспомнил недавние события. Сон также всплыл в памяти. Попытавшись открыть глаза, понял, почему не могу это сделать. Голова перебинтована. Левая рука болит, и двигать ей нет желания. Слегка приподняв правую руку, стал ждать реакции Матвея и Алексея, надеясь, что они заметят. «Очнулся!» — воскликнул Алексей. «Игнат, если ты меня слышишь, покажи два пальца!» «Я показал». «Отлично!» «На твоей голове плотная повязка, так что не пугайся, снять не сможем. Придется несколько дней потерпеть. Тебя слегка зацепило в голову, но ничего страшного. Жить будешь, морда целая», — рассказал Алексей. Слегка приподняв руку, я показал большой палец. «Он еще и шутит», — посмеялся Матвей. «Пусть полежит, не стоит его тревожить». Нормально говорить смог через несколько часов. Кто-то делал мне уколы, сознание больше не покидало. Сильно хочется пить. «Обидно будет сдохнуть от жажды», — с трудом пробормотал я. Никто не ответил. Хлопнула дверь, и послышался топот отдаляющихся шагов. Спустя минуту дверь снова открылась, и в комнату вошли два человека. «Очнулся битый», — по голосу узнал Смирнова. «Говорят, за одного битого двух небитых дают», — Прохрипел я. «Говорят. Но за тебя и десятерых мало», — сказал Алексей. «Как себя чувствуешь?» «Ощущаю куском фарша», — ответил я. «Не все так плохо», — рассмеялся Алексей. «Ты получил несколько ранений, легкое в голову, в левое плечо и в ту же руку. Ничего страшного. Сложнее было с правым бедром, артерию зацепило, все обошлось». Девчонка, которую вы с Тёмой спасли, медсестра. Не окажись её, не знаю, как бы всё сложилось». Лёха всунул в рот небольшую трубку, и я сделал несколько глотков. Хотелось гораздо больше, но этого нельзя делать. «Когда я смогу встать на ноги?» — спросил я. «Этот вопрос интересует больше всего». «Придётся полежать недельку», — ответил Смирнов. «Хреново. А что с Хасаном? Вам удалось взять его?» «Хасан ушёл». «С базы есть еще один выход, подземный туннель». «Он заранее оставил возле него машину, но Шерстнева мы взяли», — рассказал Смирнов. «Что Матвей с ним сделал?» — спросил я. Захотелось встать. Сделав легкое движение головой, почувствовал боль и передумал. «Ничего. Закрыл в комнате на третьем, подземном, и оставил пистолет с одной пулей. Прошло два дня, но тот пока не застрелился». «Либо сдохнет от обезвоживания, либо найдет силы пустить пулю в голову». «Справедливо. Он дал право выбора. Шерстнев трус. «У него не хватит смелости», — сказал я. Разговаривать стало сложнее из-за усилившейся головной боли. «Получается, я здесь два дня?» «Да. Погиб только Семен или еще кто-то?» — спросил я. «Леонид Устьянцев. Нарвался на растяжку, оставленную Хасаном в туннеле». В голосе Смирнова почувствовалась злость. Саня Добрынин уехал еще вчера. Артем уже встает с кровати. Ему прострелили голень и ранили в левый бок. Пули прошли на вылет. Оба в рубашках родились. Повезло, что кости не задела. Алексей просидел около часа, а затем ушел. После пришел Матвей. Говорит, я не мог. Боль мешает, поэтому больше слушал. Девушка по имени Алена, которую мы спасли ухаживает за мной и рассказала все, что происходило, пока был в отключке. С ее слов узнал, что из двадцати трех заложников мы спасли только 19. Двенадцать девушек, возрастом от 16 до 25 лет, остальные старше. Также она рассказала, что Семена и Леонида похоронили в лесу. Вечер и ночь прошли быстро, мне сделали укол и спал, как убитый, хотя совсем недавно почти стал им. Лежать и ничего не видеть надоело. В 10 утра пришла Алена и сообщила, что повязку на голове нужно сменить. Стараясь сильно не напрягаться, сумел сесть, за что получил серьезный выговор. Странно, но силы быстро восстанавливаются. Завтра попробую встать на ноги. После того, как Алена сняла повязку, я, наконец-то, прозрел. Отдирать прилипшие бинты было больно. На вторую... Подобную экзекуцию не согласился. Впервые за три дня увидел рожу в зеркале и остался доволен. На том месте, которое зашивал Филиппыч, теперь красуется еще больший разрыв. Пуля прошла вскользь. Артем пришел в обед. Целый час разговаривали, обсуждая произошедшее. «Леха, когда я был в отключке, снова снилась та хрень», — сообщил я. «Прошло Пять дней со штурма самочувствие заметно улучшилось, прихрамывая на правую ногу, понемногу начал ходить. «Я знаю», — ответил Смирнов, сидя на стуле напротив. «Откуда?» — удивился я. «Игнат, ты должен был умереть. С такой кровопотери нереально выжить. Я сразу понял, что тебе помогли». «Тогда к тебе вопрос. Тот, с кем я разговаривал во сне, он умер?» «Нет». «Тот, с кем ты разговаривал, и есть защитная система». «Вирус окончательно добил ее. Она отдала тебе свою энергию, прекратив существовать». Договорив, Алексей встал и направился к выходу из комнаты. Около двери он остановился и сказал, «Мы потом об этом поговорим. Тебе нужно больше отдыхать». Не дожидаясь моего ответа, Алексей вышел из комнаты. «Как всегда, на самом интересном месте», — сказал я в пустоту.